Глава двенадцатая. Ловушка. Молния. Я честно исполнила поручение Грома, собрав вокруг себя товарищей и напомнив о правилах безопасности. Иллюзорные ловушки. Какая глупость! Скучающе выдавил Тибаст, молодой наследник рода Семи. Это потому, что ты настоящего боя не нюхал, набычился рейда. В голубых глазах зажегся опасный блеск. Все тебе глупости да глупости. Я из клана целителей вообще-то. Специализируюсь на боевом целительстве. Знаешь, сколько таких, как ты через меня прошло? Без ногих, без руки. Хватит, прекратите». Я опустила ладонь другу на плечо, и тот накрыл мои пальцы своими. Все помнят, как избавляться от иллюзий. Парни закивали. Уроки противодействия ментальным техникам входили в программу подготовки боевых магов. Ни одна ловушка не может быть хуже общества ситорцев. Искен почесал подбородок. Братишка выглядел мрачным и невыспавшимся, под глазами залегли серые тени. Волосы, которые обычно лежали волосок к волоску, были взлохмачены. «От кого я это слышу? Не ты ли вчера ел и пил в их компании?» Поинтересовалась иронично. Он поморщился с досадой. Демоны попутали. Но тот светловолосый стихийник — неплохой парень. По крайней мере, его пойло спасло от похмелья. «Его зовут Май», — напомнила я. За эти дни у меня уже сложилось представление о каждом из сеторцев. Сила, потенциал, возраст, тип стихии, отношение к нам и к заключенному мирному договору, Они не были болтливыми, но то случайно оброненное слово, то неосторожная фраза, развязавшийся язык, когда думали, что никто не слышит. Я знала, что Гром запретил своим людям трогать заложников, иначе нас бы уже разорвали. Самые лютые взгляды в нашу сторону метал парень со стихией земли, которого я мысленно прозвала бочонком. На самом деле его звали Зен. У него были темно рыжие волосы и шрам на виске. И господин Хиде все никак не мог уняться. Постоянно что-то шептал Гром, укося на меня мутными глазами. Но были и те, кто нас просто не замечал. Третьи относились не с теплом и наивным дружелюбием, а скорее с любопытством. Например, маги, которые вчера разделили с ребятами трапезу. Мы выдвинулись рано утром. Гром создал широкий ледяной мост, соединивший оба берега Тамзи. Копыта моей лошади осторожно ступали по присыпанной белой крошкой зеркальной поверхности оставляя темные следы. Воспоминания нахлынули с новой силой. Думать, что где-то там на дне нашли последний приют два десятка сеторцев, было жутко. Солнце выглянуло из-за облаков, и ледяные кристаллы засияли. Подняв голову, я перехватила задумчивый взгляд грома. Сама не заметила, как успела с ним поравняться. Челюсти его были плотно сжаты, пальцы стискивали поводья гнедого жеребца. Тоже вспоминает, по глазам видно. Я отстала, вновь оказавшись в компании брата и друга. Они болтали, как ни в чем не бывало. «Мира это как?» — спросил вдруг Рейда. «Терпимо. Спасибо, что поинтересовался». Между нами повисло неловкое молчание. Горячие и вспыльчивые парни поклялись отомстить Грому за все, что он со мной сделал. Но мирный договор связал руки. По правде говоря, я не хотела, чтобы и скены и Рейда вмешивались. То, что было между мной и громом, между нами и останется. Озеро было широким, каменистые берега поросли лесом. На сушу я ступала с облегчением. На ледяном мосту казалось, что неупокоенные души сейчас поднимутся из холодных вод и утянут меня на дно. Порыв теплого ветра окатило лицо и открытую шею, Я облаженно прикрыла веки. «Боги, как давно я не обращала внимания на то, что творится вокруг!» А ведь пришла весна. Из почек показались треугольные кончики молодых листьев. Снег растаял, обнажив бурую прошлогоднюю траву. Сквозь нее уже пробивалась новая изумрудная поросль. Впервые за много месяцев я почувствовала легкость, Даже улыбнуться захотелось. Мы двигались на юг весь день без остановок, минуя крупные поселения. Я видела, как громтое дело отправляет кому-то послание и отдает приказы. С наступлением вечера меня окутала неясная тревога и напряжение. Впереди расстилался длинный и узкий, как стрела, участок суши. По правую руку — Эна, страна металлов. По левую — владение огненных. Последние три года между нашими землями была относительная тишина. Но кто знает, как долго она продлится. Недаром Гром предупреждал меня. Он что-то чувствовал. Лошади фыркали и прядали ушами. Им тоже не нравились эти места. Над землей в воздухе, будто призрачные змеи, велись серые ленты тумана. Он имел магическую природу и принадлежал Грому. Туман — один из элементов стихии воды. Это и есть ваше новое заклинание? Я не хотела к нему приближаться, но любопытство пересилило. Ситорец кивнул. Поисковый туман. Реагирует на проявление чужеродной магии. Как бы хорошо ни была замаскирована ловушка, она всегда оставляет магический след. И вдруг, подтверждая его слова слева от дороги, дымка сгустилась и стала тёмно-фиолетовой. Раздался щелчок. Неприметный серый булыжник раскололся надвое и почернел. «Это то, о чем я говорил». Камни была скрыта ловушка. Скорее всего, огненная. Я смотрела на обезвреженную ловушку, пока та не скрылась из вида. «Мирай!» — раздался голос из кена, И я повернула лошадь, оглядываясь по сторонам. «Иди сюда». «И где же он?» «Ничего не видно, одни серые тени». Я нахмурилась, начиная нервничать. Тишина давила на уши, туман клубился, словно хотел укутать плотным покрывалом и задушить. Вот... «Гром, у твоего заклинания есть существенный недостаток. Как ты намерен с ним бороться?» Отточенная годами чуйка на опасность заставила уклониться за миг до того, как туман разорвал огненный сгосток. Он метеором пронёсся у меня над головой и ударил в дерево. «Следующий миг, и я уже на земле», — посылаю в ответ белую шаровую молнию. Испуганная лошадь заржала и скрылась в тумане, оставив меня одну что здесь творится? Почему никого вокруг? Или я угодила в свою личную иллюзию, как и предупреждал Гром? Но по ощущениям огонь был настоящим, я чувствовала его жар. Сейчас лучше всего ничего не делать, чтобы не навредить товарищам. Я коснулась указательными пальцами висков, собирая на них магию и запуская технику очищения разума. Один, два, три. Сердце отсчитывало удары. Выждав достаточное количество времени, я опустила руки. Сначала ничего не изменилось, а потом туман начал медленно рассеиваться. Небо голубело. Под ногами выросла зеленая сочная трава с россыпью белых цветов. Запахло свежестью, как после дождя. Я озиралась по сторонам, выискивая за что бы зацепиться. На всякий случай материализовала в руке хиту увидеть бы лицо Грома, когда он поймет, что его техника не безупречна. Была еще одна деталь, которую я заметила не сразу. Магия утекала из источника, как вода. Одиночная шаровая молния и очищение разума никогда не забирали много сил. В чем же дело и где враг? Тут меня накрыло понимание. Ударило, как гром среди ясного неба. Это не иллюзия. Это куда более опасная ловушка. Пространство пошло рябью, а следом из портала шагнули шестеро в темно-красной униформе огненных. Лица были закрыты черными полумасками, но в глазах одного из них мелькнуло удивление. Где он? Спросил грубый мужской голос. Даже гадать не надо, о ком этот тип говорит. Естественно, речь о нашем дорогом враге, громе. В ловушку, предназначенную ему, каким-то образом угодила я. Пошел ты! Буркнула, складывая знак и касаясь земли пальцами. Ломанные линии молний пронзили твердь, заставив огненных брызнуть в разные стороны. Одновременно я соткала вокруг тела защитную оболочку. И вовремя. Вокруг засияли огненные цветы. Трава вспыхнула и почернела. Пространство заволокло едким дымом. Если это место тянет силы, надо покончить с нежданными гостями как можно быстрее. Нет времени предаваться раздумьям и сетовать на превратности судьбы. Надо спасаться. Никто в здравом умении отправит убивать такого сильного мага, как Гром Слабаков. Эти воины далеко не новички. Техника ближнего боя здесь точно не подойдет. Надо держать дистанцию. В дальних атаках я могу больше, чем в ближних. Молния в крови обостряла реакцию. С линии атаки я ушла прежде, чем над головой разразился огненный дождь. Атаковать вслепую не самый лучший вариант, особенно когда любое движение оборачивается потерей силы. Но выбора особо и нет, поэтому сейчас... Площадная техника уничтожения. Битва только началась, и зеленая трава с трогательными белыми цветами превратилась в выжженное поле. От дыма резало глаза и наворачивались слезы, Кашель рвался из лёгких. Быстрое движение пальцами. Тело действовало само на рефлексах. В землю у ног ударила молния. Следом бело-голубой столб взмыл в небеса и оттуда рухнул слепящим дождем. Надеюсь, огненные прожарятся до хрустящей корки. Появилась одышка, голова стала тяжелой. Искусственное пространство поддерживает себя, используя силу жертвы. Само по себе оно не может существовать долго. Значит, схлопнется, когда вся моя магия иссякнет. Если, конечно, меня не убьют раньше. Темный вихрь налетел со спины. Низко присев и обернувшись, я пропустила удар клинком у себя над головой и прошила хитой врага снизу вверх. Отпрянула, готовясь к следующей атаке. Он упал как подкошенный. Тело его задрожало, потемнело и разлетелось осколками металла. Один из них срезал локон с головы, два других распороли плечо и голень. Ловушка, основанная на смерти. Одна из традиционных техник огненных и металломантов. Они часто вступали в браки, и на свет появлялись дети, владеющие обеими стихиями. Железо и огонь — мощное сочетание. Один выбыл, остальные явно решили измотать меня и загнать, как дичь. Сюда бы рейды с эскеном. Втроем мы работали четко и быстро. Да хоть того же Грома, это ведь на него ловушка. Но пока никто не спешит на помощь значит, придется выкручиваться самой. Гром. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. Лошадь госпожи Мирай обогнала меня на каких-то три шага и канула в пустоту вместе с всадницей. По нашим рядам пронесся гол. Вперед вырвались ее брат и возлюбленный. «Мирай!» «Всем назад!» скомандовал я, и людское море отхлынуло на несколько шагов. Это была новая ловушка, о которой я пока не знал. Враги не стояли на месте. «Куда она пропала?» — взоревел Рейдетаари. «Она жива?» Я спешился и, разогнав туман, опустился на одно колено. Тонкая, бледно-алая нить была натянута у самой земли, создавая едва заметные колебания магического фона. «Это пространственная ловушка. Такой я еще не встречал». «Неудивительно, что моя туманная техника ее не засекла. Проклятье. А госпожа Мирай везучая. приобрел я на свою голову проблем, когда потребовал ее в качестве дипломата-заложника. Она пала случайной жертвой», — проговорил господин Хиде, однако ни капли сочувствия в его голосе не было. «Спасла вас от беды». «Я тебе сейчас такую случайную жертву покажу, старый ты ублюдок. Брызжа слюной заорал брат госпожи Мирай. «Я сам за ней отправляюсь». И «Я», — обнажив Хиту, произнес Рейда. «Я отправляюсь туда». Поднявшись, я оглядел своих людей. «Вы не можете рисковать собой», — взъярился старик Хиды. Его щеки побагровели, а глаза выкатились из орбит. «Ваша жизнь важна для Ситории. Вы должны блюсти интересы своей страны». Ваш риск неоправдан, это глупо и расточительно. Мы обещали обеспечить безопасность дипломатам, отрезал я. Да какие они дипломаты? Зашипел он. Так жалкие пленники. Кому они нужны? Мои приказы не обсуждаются. Не мешайте, господин Хиде. Они только этого и ждут. Старый Пень никак не мог успокоиться, даже пытался преградить мне путь. Сбавив тон, зашипел, как змей. «Неразумный мальчишка, я все доложу твоему брату. Я терплю вас лишь благодаря вашему почтенному возрасту, опыту и былым заслугам». Произнес я так, чтобы меня слышал только он. Еще одно слово наперекор, и я высеку вас перед строем. Показалось, что сейчас у Хиде откажет сердце. Он побледнел и сдулся, уступая дорогу метнул в мою сторону последний неодобрительный взгляд. «Мы отправляемся с тобой». Никак не мог уняться из ему вторил Рейда. Неугомонные шеса и снова вырвались вперед с клинками на галлон. «Нельзя терять время. Не пускать их». Велел я своим людям и поддел огненную нить мыском сапога. «Надеюсь, молния еще жива».